а Сейчас появились еще мушкетеры. Теперь хватит на всех. Алибарды следят за публикой там внизу, а мушкеты направлены на нас. Тридцать, сорок, пятьдесят, семьдесят. Говорил Портос, считая прибывших солдат. <зас> sir, <-Tandhaka> а, заметил ему Арамис, вы забыли офицера, Портос, а его, мне кажется, стоит включить в счет. О да, сказал Д'Артаньян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 Я назову счастливым тот день, когда мы с тобой скрестим кое-что пострее взглядов. — Роль поистине красавец, — заметил Портос. — Вы видите, хотя он и в плену, как тщательно одет. Одно перо на его шляпе стоит по меньшей мере пятьдесят пистолей. Посмотрите, Арамис! Перекличка окончилась. Председатель приказал приступить к чтению обвинительного акта.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 размышлял Портос, глядя на Мардаунта и думая только о нем. То если бы я не боялся нарушить торжественность обстановки, я спрыгнул бы вниз с трибуны и в три прыжка чутился бы возле Мардаунта. Я бы задушил его, а затем схватил бы его за ноги и отдубасил им всех этих дрянных мушкетерешек, представляющих скверную пародию на наших французских мушкетеров. Тем временем Д'Артаньян,